Глава тридцать четвертая Колесо плетет Забрежившее утро окрасило жемчужным отцветом неба, и Том Мэрилин обнаружил, что устало тащиться обратно в виноградную гроздь. Даже здесь, где таверны и залы увеселений встречались чуть ли не на каждом шагу, стояли те несколько кратких часов тишины, когда слобода притихала, собираясь силами для нового дня. Но в своем нынешнем настроении Том не заметил бы и пожара, пылающего на пустой улице. Кое-кто из гостей Бартонесса настоял, чтобы министрель продолжал выступление, и оно затянулось надолго, надолго после того, как разошлась большая часть приглашенных. После того, как хозяин, лорд бартонес, отправился почевать, Во всем был виноват сам Том, кого корить, как не себя. Сам Том отказался от чтения «Великой охоты за рогом», вместо нее начав исполнять те сказания и песни, что рассказывал и пел в деревнях, вроде «Мары и трех глупых королей», и как «Сюза приручила Джейна, далеко ходившего», Историй об Анла, мудрой советчице. Так он хотел втайне посмеяться над их глупостью, не мечтая даже, чтобы они слушали, и тем более не думая пробудить в них интерес. Но они вдруг ни с того ни с сего заинтересовались. Они требовали еще такого же, но смеялись не в тех местах и не над тем. И над ним они тоже смеялись, явно полагая, что он не заметит или же, что полный кошель, сунутый ему в карман, исцелит его раны. Его так и подмывало выбросить кошель, и по дороге он уже дважды едва так не поступил. Для такого настроения тяжелый кошель, жгущий карман и уязвленная гордость были не единственной причиной даже и не презрения знати. Они расспрашивали его о Ранде. нисколько не утруждая себя вежливостью с простым министрелем. Почему Ран приехал в Кайриен? Почему Андорский лорд отвел его министреля в сторону? Слишком много вопросов. Том не чувствовал уверенности, что его ответы оказались достаточно удачными. Для великой игры его рефлексы немного проржавели. Прежде чем направиться в виноградную гроздь, Том сделал крюк в великое древо. В не нетрудно узнать, кто где остановился, если вложить в ладонь другую серебро. Он до сих пор не понимал, что же намеревался сказать. Рант со своими друзьями уехал, и седой тоже. Это известие оставило в душе Тома ощущение чего-то незаконченного. «Парень теперь сам себе голова, чтоб не сгореть, но я во всем этом не участвую». Широким шагом Том миновал общую залу, пустую, что бывало редко, и начал подниматься по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз. По крайней мере, пытался. Правая нога не сгибалась как следует, и он едва не упал. Ворча себе под нос оставшиеся ступеньки, Том преодолел гораздо медленнее и дверь в свою комнату открыл тихонько, чтобы не разбудить Дэну. Увидев ее, лежащую на кровати, отвернувшись к стене в платье, министрель невольно расплылся в улыбке. «Заснула, пока ждала меня, глупая девочка». Но мысль эта приятно согрела сердце. То мне был уверен, что не найдет оправдания или прощения всему, что бы она не сделала. Тут же, в это мгновение, он решил, что сегодняшним вечером разрешит ей выступить на сцене в первый раз. Опустил на пол футляр с арфой и положил руку девушке на плечо, собираясь разбудить ее и обрадовать своим решением. Она безвольно перекатилась на спину, уставившись на Тома широко раскрытыми остекленевшими глазами над зияющей раной на горле. Скрытая до того ее телом сторона кровати была мокрой и темной. Внутри у Тома все перевернулось. Если бы горло не перехватило так, что он и вздохнуть не мог, то его бы стошнило, или бы он закричал, или же и то, и другое сразу. Предупреждением ему послужил лишь скрип дверец гардероба. Он развернулся, кинжалы скользнули в ладони и вылетели из рук, и все единым движением — Первый клинок вонзился точно в горло лысому толстяку, сжимавшему в кулаке большой кинжал. Головорез повалился навзничь, попытался вскрикнуть, но лишь кровь запузырилась вокруг пальцев, обхвативших горло. Правда, поврежденное колено подвело, и поворот на больной ноге сбил Тому прицел второго клинка. Нож ударил в правое плечо весьма мускулистого детины со шрамами на лице, который выбирался из другого шкафа. Нож здоровяка выпал из руки, неожиданно отказавшийся его слушаться, и убийца затопал к двери. Едва он успел сделать второй шаг, как Том выхватил еще один кинжал и полоснул громилу под коленом. Головорез заорал и споткнулся. Том сгреб в горсть сальные волосы громилы и впечатал физиономию со шрамами в стену возле двери. Здоровяк опять скрикнул. когда рукоять ножа, торчащая у него из плеча, ударилась о дверь. Теперь Том держал свой кинжал в дюйме от темного глаза незнакомца. Шрамы придавали здоровяку устрашающий и жестокий вид, но он, не мигая, смотрел на острие клинка и не шевелился. Толстяк, наполовину вывалившийся из гардероба, дернулся, брыкнул напоследок и затих. — Прежде чем я тебя убью, — сказал Том, — расскажи мне все. Почему? Голос его был тихим, оцепенелым. Внутри он тоже весь оцепенел. — Великая игра! — быстро произнес Шрамолицей. Выговор у него, как и одежда, был, как у человека с улицы Слободы, но одежка на убийце была слишком хорошей. Совсем не обмятой, не поношенный. Явно у него водилось куда больше монет, чем у любого Слободского. «Ничего против тебя лично, понимаешь? Это просто игра». «Игра. Я не влезал в Дайс Деймар. Кому это захотелось убивать меня в великой игре?» Громила закоревался, Том придвинул кинжал ближе, Если молочек мигнет, то ресницами заденет кончик клинка. Кто? Бартанес, последовал хриплый ответ. Лорд Бартонес. мы не стали бы тебя убивать. Бартанес хочет кое-что узнать. Мы просто хотели узнать, что тебе известно. Для тебя дело могло обернуться золотом. Хорошая такая, полновесная золотая крона за то, что тебе известно. Может, и две. Врешь. Я только что из поместья Бартонесса. Стоял там так близко к нему, как к тебе сейчас. Если бы ему от меня было что-то нужно, я бы живым оттуда не ушел. Говорю тебе, мы искали тебя или кого-нибудь, кто знает об этом андорском лорде. И ни один день искали. — До прошлой ночи я и имени твоего не слышал, только вчера услыхал, там, внизу. — Лорд Бартанес, щедр. Может, будет и пять золотых крон. Мужчина попытался отодвинуть лицо от кинжала в руке Тома, и Минестрель посильнее прижал его голову к стене. — Что за андорский лорд? Но сам-то он знал. Помоги ему, Свет, но он-то знал. Ранд из дома Алтор. Высокий, молодой, мастер клинка. По крайней мере, такой у него меч. Я знаю, он приходил к тебе. Вы с ним виделись? С ним и с Огером? И у вас был разговор. Расскажи мне, что тебе известно. Я мог бы и от себя прибавить крону другую». «Ты дурень!» — прошептал Том. Из-за этого погибла Дэна. О, свет, она мертва. Ему хотелось заплакать. Этот парень — пастух. Пастух, разодетый в пух и прах, и вокруг него айседа, и точно пчелы вокруг медвяных роз. Всего-навсего пастух. И он крепче сжал в горсти волосы шрамолицева Погоди, постой! Ты можешь получить... Больше пяти крон, а то и десяти, вероятнее всего сотню. Каждый дом алчит узнать об этом Ранди Алторе. Два или три раза ко мне подкатывались с расспросами, с тем, что известно тебе, и с моим знанием тех, кто хочет о нем узнать. Мы оба набьем полные карманы, и еще есть одна женщина, леди. Расспрашивала о нем, видел, Я ее не один раз. Если мы сумеем выяснить, кто она, ну и это заодно могли бы продать. — Во всем этом ты сделал одну большую ошибку, — сказал Том. — Ошибку? Левая рука здоровяка начала потихоньку скользить к поясу. Никаких сомнений, там он прячет другой кинжал. Том не обратил на это внимания. — Тебе и пальцем не стоило трогать девушку. Рука убийцы рванулась к поясу, а потом он конвульсивно дернулся. Нож Тома вошел по самую рукоять. Том отшагнул, позволив ему отвалиться от двери, и постоял недолго. Потом устало нагнулся и выдернул свои клинки. Дверь шумом распахнулась, и министрель, оскалившись, развернулся. Зера отпрянула от него, прижав руку к горлу и глядя на Тома. — Это глупая Элла только сейчас мне сказала, — запинаясь, промолвила она, — что двое людей Бартанеса спрашивали о тебе прошлым вечером, а из того, что я услышала этим утром... — мне оказалось, ты вроде говорил, будто больше не играешь в игру. Они нашли меня. — обессиленно сказал он. Зера отвела взгляд от его лица и увидела тела двух мужчин. Торопливо она переступила порог и захлопнула за собой дверь. — Вот это худо, Том! Тебе нужно уходить из Кайрена! Ее взор упал на кровать, дыхание у нее оборвалось. <связь> — О, нет! Нет! О, Том, бедный ты мой! — Пока я не могу уйти, Зера! Том помедлил, потом нежно набросил одеяло на Дэну, прикрыв ей лицо. «Сначала мне нужно убить одного человека!» козяки гостиницы вздрогнула и оторвала взгляд от кровати. В голосе отчетливо слышалось придыхание. «Если ты имеешь в виду бартанеса то ты опоздал. Об этом уже всяк судачит. Он мертв!» Этим утром слуги нашли его в опочивальне, разорванным на части. Узнать его они сумели только по голове, насаженный на крюк над камином. Она положила ладонь Тому на руку. Том, тебе не скрыть того, что прошлым вечером ты был там. Не скрыть этого от тех, кто захочет узнать. Прибавь к всему этих двоих, и в корене не найдется и одного, кто поверит, что ты тут ни при чем. В последних словах Зеры проскользнула легкая вопросительная нотка, будто она тоже сомневалась. «Наверное, это не неважно», — вяло заметил Том. Он не мог отвести взора от укрытой одеялом фигурки на кровати. «Скорее всего, я вернусь обратно в Андор, в Кеймлин». Зера сжала его плечо, развернула прочь от кровати. мужики!» — вздохнула она. «Вечно думаете либо сердцем, либо мускулами. И никогда головой! Для тебя Кеймлин ничем не лучше Кайриэна. Там или тут ты либо мертвец, либо в тюрьме. По-твоему, она хотела бы такого? Если хочешь уважить ее память, оставайся живым!» «Ты позаботишься, а...» Выговорить он не сумел... «Стареешь», — подумал Том, — «чувствительным становишься». Он вытащил из кармана тяжелый кошель, сунул Зере в руку и сжал ее ладони. «Этого должно хватить на... на все. И пригодится, когда начнут обо мне расспрашивать». «Я все сделаю!» — мягко ответила ему Зера. «Тебе нужно идти, Том, немедли!» Он неохотно кивнул и медленно начал укладывать в пару сидельных сумок свои нехитрые пожитки. Пока министрель занимался сборами, Зера впервые поближе разглядела толстяка, часть тела которого лежала в шкафу, и громко вздохнула. Том вопросительно взглянул на нее. Сколько он знал Зеру, при виде крови она никогда не падала в обморок. «Том, это не люди бартонеса, по крайней мере, не этот!» Она кивком указала на толстяка. «Ни для кого в Кайриене не тайно, что вот он работает на дом Раятин, на Галдриана!» «Галдриан!» — отстраненно вымолвил Том. «Во что же втянул меня проклятый пастух? Во что втянули нас обоих ай седой А значит, ее убили люди Галдриана. Должно быть, что-то из его мыслей отразилось и на лице Тома. Зера резко сказала. «Да не нужно, чтобы ты был жив, дурень ты адакей. Вздумаешь убить короля, и ты мертвец, прежде чем окажешься от него в сотне шагов. Если повезет добраться так близко...» От городских стен накатил рев, будто орала половина Кайриена. Сдвинув брови, Том всмотрелся в окошко. За кромкой серых стен, высящихся над крышами слободы, в небо поднимался толстый столб дыма. Далеко за стенами, рядом с первой черной колонной, несколько серых жгутов быстро вырастали в другую, и чуть подальше появилось еще больше дымовых завитков. Прикинув расстояние, Том глубоко вздохнул. — Пожалуй, тебе самой тоже лучше подумать о том, чтобы уйти. Похоже, кто-то поджигает амбары с зерном. — Я пережила в этом городе не один бунт. Давай, Том, пора уходить. Бросив последний взгляд на укрытое тело Дэны, Министрель подхватил вещи, но когда он сделал шаг к дверям, вновь заговорила Зера. — В твоих глазах, Том Мэрилин, опасный огонек. Представь себе, здесь сидит Дэна. Живая и невредимая, подумай, что бы она сказала. Отпустила бы она тебя, чтобы ты дал себя убить без всякого толку. Я всего-навсего старый министрель. Отозвался он от двери. Иран Талтор всего-навсего пастух. Но мы оба делаем то, что должны. Для кого бы я мог быть опасен? Том затворил дверь, которая скрыла женщину, скрыла Дэну, и на лице его появилась безрадостная усмешка, больше похожая на волчий оскал. Нога болела, но он не чувствовал боли, Полный решимости торопливо спускаясь по лестнице и выходя из гостиницы. На вершине холма, господствовавшего над фалме, В одной из немногочисленных рощиц, уцелевших на всхолме вокруг города, Падан Фейн, рывком поводьев, остановил свою лошадь. Вьючная лошадь с драгоценным грузом ударила его по ноге, и он, не глядя, пнул ее в бок. Животное фыркнуло и отпрянуло на всю длину повода, который он привязал к своему седлу. Свою лошадь та женщина отдавать желала не больше, чем любой Из последовавших за Фейном приспешников тьмы хотел остаться в холмах наедине с троллоками, без оберегающего присутствия Фейна. Обе задачки он решил с легкостью. «Мясо в троллочьем котле не обязательно должно быть кониной. Товарищи женщины и без того были потрясены дорогой по путям». путевым вратам в давным-давно заброшенном стединге на мысе Томан, и лицезрение того, как троллоки стряпают свой обед, сделало уцелевших друзей темного чрезвычайно сговорчивыми и послушными. Сапушки Фейн рассматривал необнесенный стенами город и усмехался презрительно. Из мешанины конюшен, загонов и тележных дворов окружающих город Выкатывался грохача один короткий купеческий обоз, пока еще один тем временем въезжал в город, почти не поднимая пыли, с накатанной за многие годы дороги. Судя по одежде, возницы и немногие верховые рядом с фургонами все были местными, однако у всадников по меньшей мере имелись мечи на перевязях, а кое у кого и копья и луки. Солдаты, которых Фейн тоже приметил и которых было совсем мало, похоже, не следили за вооруженными людьми, кого они, как считается, завоевали. Кое-что об этих чужаках, об этих шанчан он узнал за день и ночь, проведенные на мысе Томан. Узнал не меньше, чем было известно побежденным. Никогда не составляло большого труда. Отыскать какого-нибудь одиночку, и они всегда отвечали на должным образом заданные вопросы. У мужчин обычно оказывалось больше сведений о захватчиках, будто они впрямь верили, что в конце концов отыщется применение их знаниям. Но вот, правда, иногда они пытались упорствовать и утаить то, что знали». Женщин же, в общем, интересовали, видимо, обстоятельства их собственной жизни, кто бы ни правил в их стране. Но порой они подмечали такие детали, что проходили мимо внимания мужчин. Как только они прекращали вопить и плакать, слова из них просто-таки сыпались. Бойчей всего болтали дети, но редко они говорили что-то стоящее. Три четверти услышанного Фейн отбросил как полную чушь и раздутые, да не былить, слухи. Но теперь к некоторым из ранних выводов пришлось вернуться. Да, верно. В фалме можно входить кому угодно. Вздрогнув, он признал истинность кое-чего из чуши, увидев, как из города выехало два десятка солдат. Отчетливо животных под седлом разглядеть ему не удалось. Но уж лошадьми они точно не были. Они двигались с текучей грацией, и темные шкуры словно блестели в лучах утреннего солнца, как будто отсвечивала чешуя. Фейн вытянул шею, провожая удаляющийся вглубь страны отряд взглядом, потом ударил лошадь каблуками и направил ее в город. Местный люд, толкущийся среди конюшен у распоряженных фургонов и телег, у огороженных загонов для лошадей, отделял Фейна одним-двумя взглядами, да и его они немало не интересовали. Он въехал в город, на булыжные мостовые, на улице, спускающиеся к гавани. Открылся хороший вид на гавань, настоящие там на якорях огромные, странных очертаний шанчанские корабли. Никто не мешал ему, пока он выискивал улицы, которые не были бы не пустынными немноголюдными. В самом городе шанчанских солдат было больше. Люди торопливо шагали по своим делам, опустив глаза долу и кланяясь проходящим солдатам. Но шанчан до них не снисходили. Внешне, несмотря на обилие на улицах шанчан в доспехах и на корабли в гавани, все выглядело мирным и спокойным. Но Фейн ощущал под внешним затишьем, скрытую напряженность, а там, где люди боятся и напряжены, он был как рыба в воде. Фейн вышел к большому дому, перед которым на страже стояло более дюжины солдат. Он остановился и спешился. Кроме одного военного, явно офицера, на большинстве были совершенно черные доспехи, а шлемы своим видом напоминали голову саранчи. По сторонам от парадной двери гигантскими жабами сидели две-трехглазые бестии с кожистой шкурой и роговыми клювами взамен пасти. Рядом с каждой стоял солдат, с груди которого прямо с доспехов смотрели на мир по три нарисованных глаза. Фейн поглядел на хлопавшее над крышей каймленное голубым знамя, на котором ястреб, широко раскинувший крылья, сжимал в когтях молнии. Поглядев на знамя, Фейн радостно фыркнул про себя. Через улицу находился дом, в который входили и из которого выходили женщины. Женщины, соединенные серебристыми поводками. Но на них Фейн не смотрел. О домане он знал понаслышке от деревенских жителей. Может, попозже им найдется применение. Но сейчас не до них. Солдаты смотрели на него, не говоря уж об офицере, чьи доспехи целиком были золотыми, красными и зелеными. Натянув на лицо как можно более очаровывающую улыбку, Фейн заставил себя низко поклониться. — Милорде, у меня есть нечто, что наверняка заинтересует верховного лорда. Уверяю вас, он пожелает самолично увидеть это «И меня тоже!» Он указал на прямоугольных очертаний чук, притороченный на вьючной лошади, по-прежнему завернутый в огромное полосатое одеяло, в каком люди Фейна и нашли ларец. Офицер осмотрел просителя с головы до пят. «У тебя не здешний выговор. Ты дал клятвы?» «Я подчиняюсь, жду и готов служить». Немедленно откликнулся Фейн. «Всякий, кого бы он ни спрашивал, твердил о клятвах, хоть ни один не разумел, что они значат. Если этим людям угодно клятвы, он готов поклясться в чем угодно. Он уже давным-давно потерял счет клятвам, которые давал». Офицер жестом приказал двоим из своих проверить, что под одеялом. Раздалось удивленное кряхтение, когда солдаты, сгибаясь от тяжести, сняли тюк с вьючной лошади, потом, когда они содрали одеяло, ворчание сменилось тихим оханьем. Без всякого выражения на лице офицер оглядел золотой с серебряной отделкой ларец, стоящий на брусчатке, потом посмотрел на Фейна. «Дар достойный самой императрицы! Ты пойдешь со мной!» Один из солдат грубо обыскал Фейна, но тот снес обыск молча, приметив, как офицеры двое солдат, взявших ларец, сдали свои мечи жалы, прежде чем войти внутрь. Пригодится любая малость, какую можно узнать об этих людях, хоть Фейн и был уверен уже в своем плане. Он всегда был уверен, но всего более... там, где лорды страшатся ножа наемного убийцы, от собственных сторонников. Когда они прошли в дверь, офицер неожиданно нахмурился, и Фейн стал было гадать, почему. Но, конечно, эти бестии, чем бы они ни были, наверняка они не страшнее троллоков, а рядом с Мурдраалами вообще ничто, и он едва взглянул на них. А теперь слишком поздно делать вид, что они его испугали. но шанчанин ничего не сказал, просто повел его дальше в дом. И вот уже Фейн лежал лицом вниз в комнате начисто лишенной мебели, не считая закрывавших стены ширм, а офицер тем временем докладывал верховному лорду Тураку о нем и его подношении. Слуги внесли столик, куда водрузили ларец, дабы верховному лорду не требовалось наклоняться. Видел Фейн одни лишь снующие туда-сюда мягкие туфли. Он с нетерпением выжидал благоприятного момента. Ничего, будет еще время, когда они ему придется кланяться и валяться у кого-то в ногах. Потом солдат отпустили, а Фейну приказали подняться. Он проделал это медленно, поглядывая на обоих, на верховного лорда с бритой головой, длинными ногтями и в шелковом голубом облачении с вышитыми парчой цветками, и настоящего рядом с ним мужчину, голова которого была брита наполовину, а оставленные бледно-желтые волосы сплетались в длинную косу. Фейн был убежден, что этот в зеленом «Всего лишь слуга, правда, высокого ранга, но слуги — вещь полезная, особенно если в глазах хозяина они стоят высоко». «Чудесный дар!» Турок поднял взор от лорца на Фейна. От верховного лорда поплыл аромат роз. «Однако сам собой напрашивается вопрос, каким образом некто вроде тебя...» стал обладателем лордца, который не могут позволить себе многие меньшие лорды. — Ты вор? Фейн подергал за изношенную, не очень чистую одежду. — Человеку иногда необходимо казаться куда менее значительным, чем он есть верховный лорд. Мой теперешний убогий вид позволил мне принести вам этот дар без досадных помех. «Этот ларец, Верховный Лорд, вещь древняя, такая же древняя, как эпоха легенд, и в нем находится сокровище, равное которому видывали немногие глаза. Скоро, очень скоро, Верховный Лорд, я сумею открыть его и преподнести вам то, что позволит вам завоевать эту страну до тех пределов, каких пожелаете». до хребта мира, до Айльской пустыни и земель за нею. Ничто не устоит против вас, верховный лорд, как только я...» Фейн осекся, когда турок принялся водить по лорцу своими пальцами с длинными ногтями. «Я видел лорцы такие, как этот, лорцы из эпохи легенд. — промолвил Верховный Лорд. — Пусть и не столь превосходные. Предполагается, их может открыть лишь тот, кому известен некий секрет рисунка. Но я... Ага... Он нажал на какие-то из причудливых завитушек и выпуклости, раздался резкий щелчок, и турок откинул крышку. Тень того, что могло быть разочарованием... пробежала по его лицу. Фейн, чтобы удержаться от злобного рычания, до крови прикусил губу изнутри. То, что не он открыл ларец, сильно снижало в этом торге его ставки. Ладно, все остальное пойдет так, как он замыслил, если он сумеет заставить себя быть терпеливым, но ведь он и так терпел слишком долго. «И это сокровище из эпохи легенд?» — произнес турок, поднимая в одной руке витой рог, а в другой — искривленный кинжал с рубином в золотой рукояти. Фейн стиснул кулаки и прижал их к телу, чтобы не выхватить кинжал, до того его влекло к нему. «Эпоха легенд!» — тихо повторил турок. прослеживая кончиком кинжала серебряную надпись, инкрустацию на золотом раструбе рога. Брови его изумленно приподнялись. Первое открытое проявление чувств, что заметил у него Фейн, но в следующее мгновение лицо Турока обрело прежнюю невозмутимость. «У тебя есть хоть какое-то представление, что это такое?» «Это Рок-Валер, Верховный Лорд!» — вкратчиво сказал Фейн, с удовольствием глядя на отвисшую челюсть мужчины с косой. Турок же лишь кивнул, будто своим мыслям. Верховный Лорд повернулся и вышел. Фейн заморгал и открыл было рот, но, подчинившись резкому жесту Желтоволосого, без слов последовал за туроком. Фэйн оказался в другой комнате, изначальную обстановку которой вынесли, заменив ширмами и единственным креслом, поставленным перед высоким округлым шкафчиком. По-прежнему держа в руках рока кинжал, турок посмотрел на шкафчик, после отвел взгляд. Он ничего не произнес, но второй шанчанин отрывисто бросил короткие приказы и тут же несколько мужчин в простых шерстяных одеяниях Внесли через дверь, скрытую за ширмами, другой маленький столик. Следом за ними появилась молодая женщина с волосами столь светлыми, что они казались почти белыми. Руки у нее были заняты множеством небольших подставок из полированного дерева разнообразных размеров и форм. Сквозь ее тонкое одеяние из белого шелка, почти прозрачное, Фейнс легкостью увидел бы ее тело. но его глаза не отрывались от кинжала. Рог был только средством для достижения цели, а кинжал являлся частью самого Фейна. Турок мимолетно коснулся одной из деревянных подставок, что держала девушка, и она поставила ее в центр столика. По указанию человека с косой, слуги повернули кресло лицом к столику. Волосы же самых низших слуг Доходили до плеч, кланяясь, почти касаясь лбом колени, они торопливо удалились. Поместив рог на подставку, так, чтобы раструб смотрел прямо вверх, турок положил кинжал на столик перед ним и уселся в кресло. Больше Фейн не выдержал, терпение его лопнуло. Он протянул руку к кинжалу. Желтоволосый поймал его запястье, больно сдавив своими пальцами. «Небритый пес! Знаешь, что рука, коснувшаяся собственности верховного лорда, без его соизволения подлежит усекновению?» «Он мой!» — прорычал Фейн. «Терпение! Как же долго!» Турок, удобно откинувшись на спинку кресла, приподнял покрытый голубым лаком ноготь, и Фейна отшвырнули в сторону, дабы ничто не мешало верховному лорду лицезреть рок. «Твой, — промолвил турок, — внутри ларца, который тебе не открыть? Если ты достаточно заинтересуешь меня, я, может, и дам тебе кинжал, даже если он из эпохи легенд. К подобным вещицам у меня нет интереса. Прежде всего ты ответишь мне на один вопрос. почему? «Ты принес рок-валер мне?» Фейн жадно взирал на кинжал, но недолго потом вырвал запястье из цепкой хватки и потер его, поклонившись. «Потому что вы можете протрубить в него верховный лорд. Потом вы можете захватить всю эту землю, если пожелаете. Весь мир! Вы можете разрушить Белую башню и в пыль стереть всех оседой». так как даже их могуществу не остановить героев, восставших из мертвых? Значит, мне следует протрубить в него. Тон Турока был так же ровен. И разрушить белую башню и вновь. Почему? Ты заявляешь, что подчиняешься, ждешь и служишь. Но эта страна. «Земля — клятва преступников. Почему ты отдаешь свою страну мне? У тебя какие-то личные причины для обиды на этих женщин?» Фейн постарался придать голосу побольше убедительности. «Будь терпелив, как подтачивающийся внутри червь. Верховный лорд в моей семье, поколение за поколением, сохранялась традиция. Мы служили верховному королю Артуру Пейндрагу Танреалу, и когда он был убит тарвалонскими ведьмами, мы не отреклись от своих клятв. Пока другие воевали и рвали созданное Артуром истребиное крыло, мы держались наших обетов. и претерпевали за то, что по-прежнему оставались им верны. Таковы были заветы, Верховный Лорд, передаваемые от отца к сыну и от матери к дочери все годы после убийства Верховного Короля. Так мы ждали возвращения армии Артура Истребиное Крыло, посланных за океан Арит. Так мы ждали возвращения родичей Артура Истребиное Крыло, чтобы уничтожить Белую башню и вернуть им то, что принадлежало Верховному Королю. И когда вернутся родичи Артура истребиное крыло, мы будем служить словом и делом, как служили Верховному Королю. За исключением каймы, Верховный Лорд, знамя штуреет над этой крышей. «Знамя Лютейра, сына Артура Пейндрага, Танреала, посланного во главе войск за океан!» Фейн пал на колени, убедительно прикидываясь, будто переполнено буревающими его чувствами. «Верховный лорд, я всего лишь горю желанием служить словом и делом роду верховного короля!» Турок молчал столь долго, что Фейн начал гадать, не требуется ли еще речей для убеждения. Что ж, он готов говорить столько, сколько понадобится. Но, наконец, Верховный Лорд промолвил. «Кажется, ты знаешь что о чем никто, ни из знатных, ни из нискорожденных». не говорил с тех пор, как мы увидели эту землю? Здешний народ говорил об этом, как об одном слухе из десятка, но ты знаешь. Я вижу по твоим глазам, слышу в твоем голосе. Я почти поверил, что ты подослан, дабы заманить меня в ловушку. Но кто, обладая рогом валер, стал бы так нелепо использовать его. Никто из тех высокородных, что явились с Хайлинея, не имел рога, ибо легенда гласит, что он сокрыт по эту сторону океана, и наверняка владеем какой-либо властитель этой страны. И он воспользовался бы им против меня, И не стал бы передавать его в мои руки. Как ты стал владеть рогом Валер? Ты хочешь сказать, будто ты герой, как в легенде? Ты совершаешь великие деяния и доблестные подвиги? Я не герой, верховный лорд. Фейн отважился на самоосуждающую улыбку, но лицо турка оставалось непроницаемым. и он стер улыбку рок был обнаружен моим предком в воцарившемся после смерти верховного короля смятений он знал как открывается ларец но секрет этот сгинул вместе с ним в столетней войне которая разоряла империю артура и крыло поэтому мы те кто унаследовал этот ларец знали лишь что внутри хранится рок и что мы обязаны беречь этот ларец, пока не вернутся потомки верховного короля. Я почти готов тебе поверить. Верьте, верховный лорд, едва вы протрубите в рог, не порте того впечатления, которое сумел создать своими убедительными речами. Я не стану трубить в рог валер. Когда вернусь в Шончан. Я преподнесу его императрице, как самый главный из своих трофеев. Вероятно, в него протрубит сама императрица. — Но, верховный лорд, — возразил Фейн, — вы должны... Очухался он на боку со звоном в голове. Лишь когда перед глазами прояснилось... Он разглядел, как мужчина с бледной косой потирает кулак и уразумел, что случилось. «С некоторыми словами», — заметил он желтоволосый, — «никогда нельзя обращаться к верховному лорду!» Фейн решил для себя, как именно умрет этот человек. Турок перевел взгляд с Фейна на Рок столь безмятежно, будто ничего не видел. — Возможно, наряду с Рогом Валер, я отдам императрице и тебя. Вероятно, она сочтет тебя занятным. Человека, который утверждает, будто его семья оставалась верной, где все другие нарушили клятвы или позабыли их. Поднимаясь на ноги, Фейн постарался скрыть свою нежданную радость. Пока Турок не упомянул об императрице, он даже и не подозревал о ее существовании, но вновь объявившаяся тропка к правителю, такая перспектива открывала новые пути, рождала новые планы, оказаться рядом с правительницей, под властью которой вся мощь Шончан, а в руках у нее рок-валер. Куда лучше, чем превращать этого турка в великого короля. Что ж, некоторые пункты его плана подождут своего часа. — Спокойнее. Незачем давать ему знать, как сильно тебе этого хочется. После столь долгого ожидания еще чуточку терпения не повредит. — Как будет угодно верховному лорду, — произнес он, стараясь говорить голосом человека, который лишь желает служить своему господину. «Ты, чуть ли не сама ревностность, ты горишь от желания!» Сказал Турок, и Фейн едва скрыл нервную дрожь. «Я скажу тебе, почему не стану трубить в рог валер, и почему не оставлю его себе, и, вероятно, мое объяснение остудит твой пыл. Я не желаю, дабы какой-нибудь мой поступок оскорбил императрицу. Если пыл твой остудить нельзя, тогда пламя его будет гореть вечно, ибо этих берегов ты не покинешь никогда. Известно ли тебе, что кто бы не протрубил в рог валер, после он будет связан с рогом, что пока он или она живы для другого сей предмет — «Не более, чем обычный рок». Судя по тону, ответа турок не ждал, да и в любом случае прерывать свою речь он не собирался. «В линии престола-наследия хрустального трона я двенадцатый, если я оставлю рок-валер себе, все стоящие между мною и троном». Могут возомнить, будто в скором будущем я намерен стать первым. Хотя императрица, разумеется, желает, чтобы мы соперничали друг с другом, чтобы сильнейший и самый хитроумный наследовал ей, сама она ныне выказывает высочайшее расположение своей второй дочери». и она вряд ли с удовольствием отнесется к любой угрозе, направленной против туон. Если я протрублю в рог, пусть даже и брошу этот край к ее ногам и обуздаю всех женщин из Белой башни, императрица, доживет да она вечно, несомненно сочтет, что я покушаюсь на нечто большее, чем просто быть ее наследником. Фейн остановил себя, не высказав вслух предположения, насколько это возможно, если у турока будет рок. Нечто в голосе Верховного Лорда подсказало, как нетрудно Фейну было в это поверить, что тот и в самом деле искренне желал, чтобы она жила вечно. «Я должен быть терпеливым, как червь, точащий корень». «Слухачи-императрицы могут быть где угодно», — продолжал Турок. «Они могут быть кем угодно». Хуан родился и был возвышен в доме Аладон, как и его семья, за одиннадцать поколений до него. Однако даже он может оказаться слухачом. Человек с косой было протестующе двинулся, но тут же одернул себя и застыл в неподвижности. Даже высокородный лорд или знатная леди могут обнаружить, что самые их сокровенные тайны, известны слухачам, могут проснуться и обнаружить себя в руках взыскующих истину. Отыскивать истину занятие всегда непростое, но взыскующие нещадны в своих стараниях, И не жалеют трудов в своих поисках, а ищут они столько, сколько считают нужным. Разумеется, они прилагают великие усилия, дабы благородный лорд или высокая леди не умерли, находясь под их опекой, ибо ничья рука не смеет убить того, в чьих жилах течет кровь Артура и истребиное крыло. Если императрица вынуждена отдать подобный приказ, то несчастного помещают живьем в шелковый мешок. Этот мешок вешают за стену башни воронов и оставляют так, пока он не сгинет. Для такого, как ты, подобной заботы не предусмотрено. При дворе девяти лун, что в Шондаре, такого, как ты... придадут взыскующим за неверное движение глаза, за неуместно оброненное слово, из простого каприза. Ты по-прежнему еще горишь желанием?» Фейд нарочно дрогнул в коленях. «Я всего лишь хочу служить словом и делом, верховный лорд. Я знаю многое, что может оказаться полезным». Видно, этот двор в Шондаре — то самое место, где его планы и способности найдут благодатную почву. Пока я не отплыву обратно в Шончан, ты будешь развлекать меня историями о своей семье и ее традициях. Утешительно найти в этой святом забытой стране... «Второго человека, способного развлечь меня, пусть даже оба вы, как я подозреваю, мне лжете. Можешь покинуть меня!» Больше не было произнесено ни слова, но, быстро переступая ногами, появилась девушка с почти белыми волосами и в едва ли непрозрачном одеянии, и встала, склонив голову на колени возле верховного лорда, и протянула на лакированном подносе одну единственную дымящуюся чашку. — Верховный лорд, — произнес Фейн. Мужчина с косой Хуан схватил его за руку, но он вырвался. Губы Хуана гневно стянулись, когда Фейн тем не менее отвесил свой самый низкий поклон. — Да, я убью его медленно. — Верховный лорд, есть те, кто гонится за мной. Они хотят забрать Рок-Валер, приспешники темного, а то и кое-кто похуже, верховный лорд. И верно, отстают они не больше, чем на день или два. Турок отхлебнул глоток черной жидкости из тонкостенной чашечки, аккуратно держа ее кончиками пальцев с длинными ногтями. Немного осталось в Шончан приспешников тьмы. Те, кто избежал хватки взыскующих истину, встречаются обычно с топором палача. Встреча с другом темного могла бы быть интересной. Верховный лорд, они опасны, с ними троллоки, во главе у них тот, кто называет себя Рандом Алтором, молодой мужчина. Но до да невероятие подлый мерзок в своем падении во тьму с лживым и зворотливым языком. Верховный лорд во многих краях, где он появляется, бывает разное, но всегда туда, где его видели, приходят троллоки, всегда являются троллоки и убивают. Троллоки, задумчиво промолвил турок. Шончан троллоков нет, но у воинства ночи есть другие союзники, другие твари. Меня часто интересовало, сумеет ли Гром справиться с троллоком. Я прослежу, чтобы этих твоих друзей темного, этих твоих троллоков, захватили живьем, если они не окажутся. еще одной ложью. Эта страна заставляет меня скучать. Он вздохнул и вдохнул порог, вьющийся над чашкой. Фейн позволил злобно кривящемуся Хуану выволочь тебе из комнаты, нисколько не утруждаясь выслушиванием гневной отповеди о возможных последствиях, если когда-либо впредь, Тот -то ослушается и посмеет не удалиться, получив от лорда турка на то соизволение. Фейн почти не заметил, как его вытолкнули на улицу, одарив монетой и наказом вернуться завтра по утру. Теперь ран-талтор его. «Наконец-то я увижу его мертвым! А затем мир!» «Заплатит за то, что было сделано со мной!» Хихикая под нос, Фейн повел своих лошадей вниз в город, высматривая подходящую гостиницу.